Да я решил на подзаводку в Светлогорск слетать, часа два всего лету думал, за день управлюсь. Потом прибуду, на сеанс схожу, а ночным рейсом назад. Ан нет, облом вышел. Прилетел сегодня, а Даутова сеанс отменила. Пришлось, не солоно хлебавши, домой возвращаться. С работы лишь на один денек и отпросился. А она только завтра вечером работать будет. Хлопнув дверцей, он завел мотор и исчез, подняв фонтан грязных брызг. Я пошла к метро. Наверное, за рекламу заплатили заранее, вот ее и гоняют по радиостанциям, вводя народ в заблуждение. Домой я влетела ровно в пять, запыхавшаяся и потная. Но мастер не спешил. Часы пробили 7 когда раздался звонок. Я открыла дверь, увидела мужика лет тридцати пяти, Щуплова и Белобрысова. Иван, — представился он, — мастер по оклейке первого класса. Где у вас можно переодеться и руки помыть? В ванной, — ответила я и пошла на кухню, чистить картошку к ужину. Ну, скажите, пожалуйста, можно ли оклеивать первый класс? Но в конце концов, все равно, как он говорит, лишь бы выполнил хорошую работу. Сегодня никто не появится дома раньше десяти вечера. У Сережки встреча с заказчиком. Юлечка поехала брать интервью к какому-то деятелю искусства. Катерина, как всегда, в больнице. Кирюшка на тренировке, а Лизавета занимается английским. Справившись с картошкой, я решила посмотреть, как продвигается оклейка двери. И обнаружила, что мастера возле нее нет а из ванной доносится плеск. Я постучала в дверь. «Да», — отозвался Иван. «Вы душ принимаете?» Шпингалец щелкнул, Иван вышел. «Нет, конечно, руки мыл. Разве можно грязными лапами материал хватать? Разводы появятся. Чистые ладони нужны». «Хорошо», — вздохнула я. «Начинайте, а то уже полвосьмого. Скоро мои с работы явятся». Мне не хочется, чтобы при их сильно клеем пахло. А сегодня ничем и не завоняет, сообщил Иван, медленно раскрывая сумку. Вот потом и впрямь, может, немного. Почему, удивилась я, что за клей такой странный? Самый обычный момент, спокойно пояснил Иван. Какой у всех такой и у меня. Только сегодня ничего приклеивать не станем. Нет, сегодня более важное дело — обмер и раскрой. Ну и зачем дверь обмерять? Она же стандартная. Ой, не скажи, хозяйка, — возразил Иван, вытаскивая рулетку. Наипервейшее дело — обмер. Без него никуда. На миллиметр ошибешься — и пропало дело. Дермантин не тянется. Беда может выйти. Нет. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Потом он дернул пару раз носом и поинтересовался. Картошечка, что ли, кипит? Я кивнула. — Да ты иди готовь, а то не ровен час мужик с работы придет и по шее накостыляет, ежели харча не найдет. Ступай, ступай, я мерить стану. Около десяти в дом гурьбой повалили домашние. И в четверть одиннадцатого все сели за стол. — Надо мастера позвать, — сказала Катя, — а то неудобно, сами едим, а мужик голодный. — Он уже третий час дверь обмеряет, — вздохнула я. «Обстоятельный слишком», — хмыкнул Сережка. «Ну, разве нужно так долго?» — удивилась Лиза. «Раз-раз и готово». «Быстро? Хорошо не бывает», — сказала Юля. Где-то в полдвенадцатого я вышла на лестницу и обнаружила Ивана, стоявшего в задумчивости у двери. В руках мужик держал два гвоздя с широкими шляпками. Увидав меня, он пробормотал. Вот думаю, как лучше кнопочки пустить, через сантиметр или через восемь миллиметров? Да без разницы. Иван сердито ответил. Ничего себе, заявленница. Ну-ка, позови кого другого. Следующий час домашние самозабвенно спорили о расстоянии между декоративными гвоздиками. Никому и в голову не пришло, что издали совершенно все равно, какое пространство разделяет шляпки. Речь-то шла всего о двух миллиметрах разницы. Наконец Юлечка спохватилась. «Кошмар! Пол первого! Бегите скорее домой, а то метро закроется!» «Мне бежать некуда», — пояснил Иван. «С бабой своей разошелся, комнату ей оставил. А сам в область съехал, только все равно на электричку не поспел». «И куда вы теперь?» — поинтересовалась Лизавета. «Но вокзале переночую не впервой». Спокойно ответил Иван и начал методично сворачивать сантиметр. Главное, обмер закончил. Завтра подъеду и раскрой начну. Можно сумочку тут оставить, чтоб с собой не таскать. Бомбы там нет, сурово спросил Кирюшка. Да ты чего, парень? Замахал руками Иван. Разве я чечен какой? Погляди сам. Дермантин, утеплитель, клей до кнопки, ножницы еще ножик. Он неудачно пошутил, отрезала Юлечка. «Вставьте вот здесь, в уголок». «Ну, побег!» — сообщил Иван и начал напяливать на себя слишком легкую для морозного ноября куртенку. Внезапно острое чувство жалости кольнуло сердце. Иван натягивал старенькую вязаную шапочку. Я перевела глаза на мулю, сидевшую возле его сумки, и вздохнула. Было полное ощущение, что мы выставляем на улицу, маленькую бездомную собачку которая настолько отчаялась увидеть от людей доброту что даже уже ни о чем не просит послушайте иван хором сказали катя и сережа оставайтесь у нас можете в гостиной подхватила юля а утром дермантин начнете кроить верно обрадовалась я правильное решение чего зря мотаться вот спасибо так спасибо обрадовался ваня Ну, прям слов нет за гостеприимство вам краны починю Ишь, как капают. И шкафчик повешу в кухне. Чего он у вас в углу стоит? Где-то около трех утра я проснулась и пошла в туалет. Из-под двери гостиной пробивалась тонкая полоска света. Я осторожно просунула голову внутрь и увидела Ваню, сидящего на корточках возле разложенной на полу искусственной кожи. — Ты чего не спишь? — шепотом спросила я. — Да вот кумекую как раскроить же тихо ответил мастер ежели большую часть сюда а бордюр с краю то запросто табуретка получится а то и две какая табуретка а нам материал на складе по норме отпускают пояснил иван хозяева там как-то посчитали и решили что самое умное остатки сдавать не надо а ежели поэкономнее скроить то Вам кусок дермандина останется, а то и два, чтобы табуретку перетянуть. А то они у вас пообтрепались, жуть. — Вот точно. Бордюр сюда. Значит, завтра краны починю и на табуреточке выгадаю. Будут как картинка. А то срам глядеть. — Что это они какие-то вроде как исцарапанные? — Кошки когти точили. — О, — протянул Ваня, — а я своих отучил. — И как? — Завтра покажу, — пообещал мастер.